Глава четырнадцатая. Правда. «У меня есть для вас новости», — сказал Захар Багарат. «К сожалению, плохие. Очень». Частный детектив выглядел под стать своим новостям скверно. Серая кожа, мешки под глазами, ввалившиеся щеки. Влад подумал, что человек, получивший за свою работу столь значительную сумму денег, не имеет права выглядеть плохо. Богатым всегда хорошо, вне зависимости от того, какие новости они принесли клиенту. «Я вас слушаю», — сказал Влад. Они сидели под пестрым тентом все того же кафе. С момента их первой и последней встречи прошел почти месяц. Влад с Анжелой жили в четвертой по счету гостиницы. Влад купил подержанный автомобиль. Если бы не оплата нелегкого труда детектива, купил бы новый. Счастье еще, что книги продавались на ура, и деньги от издательства поступали вовремя. «Я вас слушаю», — повторил Влад. Потому что Богорат вовсе не собирался рассказывать, а только хмурился, покусывал губу и явно не знал, с чего начать, чтобы не травмировать Влада раньше времени. «Скажите». Так и есть, Богорат решил ходить кругами, как акула вокруг тонущего матроса. «Скажите, господин Палей, а почему вы решили обратиться ко мне? У вас были причины не доверять этой женщине?» «Да», — сказал Влад, не вдаваясь в объяснение. Понятно, Богород вздохнул. Видите ли, господин Палей, у меня есть основания предполагать, что вы ходите по лезвию бритвы. Вы в опасности, понимаете? Влад кивнул. Конкретно. Богород некоторое время его разглядывал. Кажется, Владово хладнокровие удивляло его и вызывало, похоже, уважение. Конкретно. Она действительно родилась в Апильне. Действительно, рана осиротела, действительно работала одно время на деревообрабатывающем заводе. Кстати, хозяин завода умер скоропостижно и неожиданно для всех. Правда, это было уже после того, как госпожа Анжела Стах покинула родной посёлок. Действительно, в медицинском училище номер 23 училась, была зачислена на первый курс, это самая Стах. Но она не проучилась и года. А вот вся история с проектом продюсера Дарья Дия, вымышленная, Такой продюсер действительно был, его действительно убили. Однако юная госпожа Стах даже не была знакома с ним. Покойный Ди ни разу не раскручивал поющих девочек. Все его проекты были юными существами мужского пола. «Значит, это вранье?» – спросил Влад, непроизвольно подбирая пальцы ног в ботинках. Детектив кивнул. «Это фантазия. Творческий полет мысли. Но это самая невинная информация из всего, что я намерен «М-да» вам знакомо такое имя оскар снег да медленно сказал влад возможно вы читали его на упаковках с витаминами леденцами от боли в горле благотворно влияющими на потенцию микстурами и прочим оскар снег фармацевтически можно сказать король очень богат вдовец дочь и двое взрослых внуков все они вовсе не были в восторге когда отец дедушка женился снова причем на молодой, безродной, решительной женщине, короче, на нашей с вами Анжелистах. Это случилось четыре года назад. «Понимаю», — сказал Влад. «Скажу сразу, что все опасения дочери и внуков оправдались с лихвой. Эта женщина вышла за снега замуж только ради денег, и она говорила об этом без всякого стеснения, чуть ли не в лицо мужа и новым родственникам. Она ни в грош не ставила его чувства, буквально вытирала об него ноги. Я переговорил с несколькими свидетелями, все они единодушно удивлялись поведению старого магната, который никогда в жизни не был сентиментальным, малодушным и нерешительным. А эта женщина свела из него веревку. Она то уходила, то возвращалась, а он был совершенно сломлен и прощал ей все. Кошмар, а все свидетели, с которыми я беседовал, не сговариваясь, называли этот брак кошмаром, продолжался три с половиной года. Потом снег ни с того ни с сего изменил завещание в пользу жены». Дочь и внуки пришли в ужас, а через несколько дней старик умер. Упал на утренней пробежке, внезапная остановка сердца. Ему было за семьдесят, но он был здоров, занимался спортом. Последовали разбирательства. Сперва дочь Снега настаивала на том, что молодая корыстная жена каким-то образом убила старика. Доказать ей это не удалось. Потом в суде оспаривалось завещание. У родственников покойного был немалый шанс отсудить свое наследство обратно, прецеденты бывали, и не раз. Однако в самый торжественный момент, когда дело было практически выиграно, родственники отказались от претензий. Знаете почему? Багарат сделал эффектную паузу. Влад терпеливо ждал. «Потому что госпожа Стах пригрозила им», — негромко сказал детектив. На мое счастье, дом у в большой, полно прислуги, любопытный, как водится. Я смог узнать, о чем говорили родственники покойного магната с его вдовой за день до того, как дело о пересмотре завещания было прекращено. Она им пригрозила. Она сказала примерно следующее. «Если вы не уберетесь с моего пути, я сделаю с вами то же самое, что я сделала с Скаром. Вы будете мне задницу лизать столько, сколько я захочу» когда мне надоест, вы сдохнете, вот такими примерно словами». «И они поверили?» — не выдержал Влад. «Взрослые люди, оскорбленные, ограбленные, поверили?» «Поверили», — сказал Богорат, и его серые глаза ввинтились во Владово лицо двумя цепкими шурупами. «Они поверили. Они ее боялись. Давно. Они уверены, что она ведьма». Влад расхохотался. В этом смехе потонули напряжение последних месяцев, самосвал с оранжевой кабиной, осознание унизительного рабства на всю оставшуюся жизнь. Владу было по-настоящему смешно. Он смеялся искренне и бесхитростно, как ребенок в цирке. Багарат смотрел на него со странным выражением, по меньшей мере обеспокоенно. «Исвините», — сказал Влад, вытирая слезу. Но «Ну, это действительно очень смешно. Значит, она ведьма?» «Я не все рассказал», — за могильным голосом признался Багорат. «Да, удивительно, что взрослые, как вы говорите, весьма немалодушные люди купились на такую детскую, как нам кажется, угрозу. Но тем не менее они боятся, госпожу Стах. Так сильно боятся, что согласны отказаться от целого состояния». «Невероятно», — сказал Влад без всякого удивления в голосе. Багорат нахмурился. «Это только начало. Я стал копать дальше». До того, как выйти замуж за Оскара Снега, наша фигурантка некоторое время была гражданской женой Егора Елистая. Помните, был такой телеведущий? Очень популярный, лет шесть назад. «Он, кажется, покончил с собой?» — спросил Влад снова, поджимая пальцы в ботинках. «Ходили такие слухи...» Богорат кивнул. «Да, он выпрыгнул с пятнадцатого этажа через несколько дней после того, как в последний раз поссорился со своей женщиной». «С госпожой Анжелой Стах». Влад прикрыл глаза. Отрывок из телерепортажа пятилетней давности. Влад редко смотрел телевизор, но субботнюю программу с Егором Елистаем старался не пропускать. Подтянутый, моложавый мужчина, очень обаятельный, очень острый на язык, нахальный, как все журналисты его класса, и бесстрашный до потери инстинкта самосохранения. Светловолосый, со щеточкой усов над верхней губой. Поздно ночью в информационном сообщении показали только тело на асфальте, под простынёй, и тонкую руку без колец и браслетов, белую руку, лежащую на разлинованных мелом детских классиках, прямо на цифре три. «Что с вами?» – быстро спросил Богорат. Видимо, он привык считать своего собеседника хладнокровным и мужественным человеком, и внезапная Владова бледность удивила его. «Очень жаль», – глухо сказал Влад. «Кто ещё?» «Вы уже догадались?» – быстро спросил Богорат. «То есть вы действительно предполагали?» «Нет», – честно признался Влад. «В такой степени я не предполагал». К столику подошла официантка, вежливо спросила, не желают ли посетители чего-нибудь еще. Влад заказал 200 грамм коньяка, Багарат посмотрел на него и заказал мороженое. В ожидании заказа оба молчали. Богорат хотел, чтобы Влад задал вопрос – Влад смотрел на машины, мелькающие за живой изгородью из самшитовых кустов, и думал о самосвале с грязной оранжевой кабиной. Наконец принесли коньяк и мороженое. Багарат опустил ложечку в шоколадно-розовую массу, зачерпнул кусочек, поднес к рту смачно лизну. До того, как познакомиться с Егором Елистаем, Анжела Стах была замужем за молоденьким сыном известного банкира. Доней. Вам эта фамилия о чем-нибудь говорит? Только тот Доней Глеб. А сын его Ярик, Ярик Доний, моложе ее на 8 лет. Он еще школу не окончил, когда они познакомились. Ярик Доний прожил в законном браке с госпожой Стах половиной месяцев, после чего они расстались и Ярик угодил в психбольницу. Он и сейчас там. То есть время от времени. Как мне сказали, у него бывают ремиссии его выписывают. Но обязательно раз в год весной он впадает в жестокую депрессию. «Как раз сейчас у него обострение, потому встретиться с ним мне не удалось. Конечно, старшему Донью совершенно не хочется, чтобы кто-то знал о несчастье с его сыном. Вокруг него существуют всяческие тайны, запреты и так далее. Однако в детстве и юности, как говорят свидетели, это был милый, совершенно нормальный, жизнерадостный мальчик. Правда, отец баловал его, и на личном счету у мальчика была совершенно астрономическая сумма. Понимаете?» «Влад сделал большой глоток коньяка». Успел уловить концентрированный запах винограда. Отхлебнул еще раз. Дальше. До того, как познакомиться с богатым школьником, скучным голосом продолжал Багорат, госпожа Анжела Стах была любовницей некого художника. Видимо, ее прямо-таки вело на богемных персонажей. Имя художника вам ничего не скажет. Самсон Ведрик. Хотя сейчас, как утверждают специалисты, его работы начинают подниматься в цене. Знаете, как это бывает. Жил в нужде, после смерти стал богат и знаменит. «После смерти», — сказал Влад. Богорат кивнул. «Он вскрыл себе вены примерно семь лет назад. Между его смертью и знакомством Анжелы Стаг с банкировым сыном лежат полтора года, которые я не отследил. Где она была? Что делала? Неизвестно. С художником у них была большая любовь, полтора года длиной, потом он умер». «Художники часто бывают психопатами», — сказал Влад. «Разумеется», — вздохнул Богорат. И принялся поглощать свое мороженое. А Влад смотрел, как он ест. Как нежно-розовые, с шоколадными прожилками комочки перемещаются из вазочки на ложку, а затем исчезают в утробе частного детектива. «Странно, что он любит мороженое», – тупо подумал Влад. И ни о чем больше не думал. «А что было с Анжелой Стах между ее отчислением из медучилища и встречей с неуравновешенным художником Самсоном Ведриком, – сказал Богорат, облизывая губы, – установить пока не удалось. Господин Палей». «Мне было бы жаль, если бы вы умерли. Моим детям очень нравятся истории про Гран-Грэма. Кроме того, вы мне должны еще половину суммы, как договаривались. А если вы умрете завтра, с кого мне требовать деньги? С и стах? Влад был благодарен Богороду за эту неловкую шутку. С точки зрения Богорода, Влад был на шаг от смерти. Влад был человеком, замершим на карнизе высотного дома, а детектив, как ему детективу казалось, был спасателем, подползающим на животе изо всех сил, удерживающим на лице выражение благожелательного спокойствия и даже пытающимся острить. Богорат не мог не видеть, что Влад потрясен и подавлен, но Богорат не представлял, что именно так поразило его клиента. И уж, конечно, он не мог и помыслить, что ему самому, детективу Богораду, грозит опасность сродни той, что погубила всех Анжелиных мужчин. «Разумеется», — сказал Влад. «Разумеется, все, о чем вы мне рассказали, имеет документальное подтверждение». Богорад едва заметно усмехнулся. «Ну, конечно. Я готов передать вам эти документы. Только учтите, что не все из них могут быть использованы в суде, кое-что добыто не вполне законными методами». «Я не собираюсь ни с кем судиться», — сказал Влад. Богорат прикончил мороженое и отодвинул вазочку. «Господин Палей, вы удовлетворены моей работой?» «Да», — медленно сказал Влад. «Более чем. Я перечислю оставшуюся сумму в течение...» Богорат нетерпеливо махнул рукой, давая понять, что финансовый вопрос в данный момент его не заботит. «Да-да, господин Палей, можно мне спросить вас?» «О чем?» «Видите ли...» — Богорат почесал кончик носа. «Я частный детектив. Мне приходилось видеть людей в беде, но то, что произошло с вами, из ряда вон выходящий случай». «Со мной пока ничего не случилось», — сказал Влад. Богорат покачал головой. «Случилось. Вы познакомились с этой женщиной. Вы поддерживаете с ней отношения вот уже несколько месяцев, насколько я могу судить. И вы заподозрили неладное. Ведь так? Иначе зачем вам было обращаться ко мне?» Влад посмотрел на дно своей рюмки. Двести грамм коньяка ушли, оставив после себя тяжесть вместо облегчения и унылую трезвость вместо эйфории. «Я не готов к этому разговору», — признался Влад. «Кроме того, я оплачиваю сбор информации, а не полезные советы». Багарат откинулся на спинку кресла, покусал губу не сводя с Влада внимательных серых глаз. «Я не хотел быть резким», — сказал Влад, отворачиваясь. «Учитывая сумму, которую вы перевели на мой счет и которую еще переведете», «Вы можете быть не только резким», — серьезно сообщил Богорат. «Вы можете быть грубым, истеричным, высокомерным. Собственно, кое-кто из моих клиентов позволяет себе весьма рискованные вещи. Я вношу их в счет, только и всего». «Я занята», — не слушая Анжелу, Влад шагнул в комнату. Она сидела перед зеркалом, волосы ее были убраны под клеенчатый колпак, лицо покрыто зеленовато-бежевым подсыхающим составом. «Я же сказала, что я занята!» Увидела лицо Влада в зеркале, резко обернулась. «В чем дело? Что случилось?» Влад, не отвечая, опустился в кресло. «Что случилось?» Влад молчал. «Или ты скажешь мне, что тебе надо, или уйди и дай мне закончить! Ну?» «Поговорить!» «Что-то случилось?» «Возможно!» «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь!» Анжела нахмурила лоб серо-зеленая маска подернулась трещинками. «Это не имеет значения», — сказал Влад. «Впереди у нас долгая-долгая жизнь, бок о бок. Мы постараемся превратить ее в полноценный ад друг для друга, правда?» Некоторое время Анжела разглядывала его, будто собираясь плюнуть в глаза. Влад не отводил взгляда. Анжела вдруг сникла, опустила плечи. «Подожди, я умоюсь». Соскользнула с табуретки и скрылась в ванной. Влад сидел, сцепив пальцы в замок, слушал шум воды и ждал. Собственно, чего он хочет от этой женщины? Раскаяние? Сейчас, когда он владеет информацией, которую она так тщательно от него скрывала, разоблачение можно устроить в виде красивого, поучительного действия, в виде целого спектакля, вызвать у нее последовательно удивление, страх, стыд, отчаяние. Влад поморщился, посмотрел на себя в зеркало, Усталый, серолицый человек со странно блестящими болезненными глазами. Недаром Анжела сразу же почуяла неладное. Анжела вернулась. Сейчас она выглядела моложе своих лет. Влажные щеки порозовели, волосы небрежно рассыпались по плечам, мокрые ресницы хлопали чаще, чем обычно. Уселась спиной к зеркалу, закинула ногу на ногу, вытащила из кармана пачку сигарет, закурила. «Так о чем ты хотел говорить?» Влад молчал. «Ну?» Анжела даже подпрыгнула на вертящемся стуле. «Что уставился? Говори!» Влад вытащил из сумки пачку бумаги в прозрачной полиэтиленовой папке. Молча протянул Анжеле. Анжела, хмыкнув, взяла. Взглянула на папку искоса, как ворона на блестящую брошку. Хорошо, что она смыла маску. Потому что внезапная бледность, моментально лишившая ее щеки невинного детского румянца, была сейчас особенно видна. В самом верху бумажной пачки была большая фотография, вырезанная из старой газеты. Моложавый, обаятельный мужчина смотрел сквозь прозрачную папку, а Анжела смотрела на него, как смотрят на привидение. И в этот момент и без того фантастическая вероятность того, что Багарат врал, полностью сошла на нет. Анжела быстро взглянула Владу в глаза, медленно опустила папку, уронила на потертый гостиничный палас. «Я нанял человека, который собрал это все для меня», — сказал Влад. Среди всего, что он собирался сказать Анжели, эта фраза была самой трудной, самой скользкой и неприятной для языка. «И что?» Анжела посмотрела на сигарету в своей руке, встряхнула пепел на пол. «Ничего», — сказал Влад. «Надо же было знать, с кем меня связала до смерти, с кем предстоит провести долгие годы. Потому что, как ты помнишь, я собираюсь жить подольше». «Все собираются жить долго». «Не у всех получается». «Да, у этих людей», — он кивнул на папку Анжелины Анжелиных ног, — «не получилось». Анжела наклонилась, коснулась папки кончиками пальцев, поморщилась, будто опуская руку в нужник, отстегнула прозрачный клапан, вытащила бумаги, сразу же перевернула лицом вниз фотографию Егора Елистая, заглянула в середину пачки, перевернула несколько страниц, выписки из архивов, из книги гражданского состояния, «Брак, развод, снова брак, смерть, газетные статьи, переснятые любительские фотографии, копии банковских счетов». «И ты заплатил за это?» «Да». «А ты мерзавец! Гад! Урод! Негодяй! Дерьмо!» Влад хотел спросить «а ты?», но удержался и промолчал. «Какой бы добрый волшебник избавил меня от необходимости видеть твою самодовольную рожу! Теперь я понимаю». Это мне наказание — быть прикованной к такой сволочи, как ты. — По делом. По делом. А теперь пшел вон и не показывайся мне на глаза, пока не позову.